Списивый Нахарбей Абхазская сказка Жил в старину князь по имени Нахарбей. Он был упрям и жесток, не слушал никого и делал все, что ему приходило в голову. Дать ему хороший совет было так же бесполезно, как стрелять в воду. Все, кто знал князя, говорили о нем. «Весь в отца пошел, напрасно мать с ним мучилась». У Нахарбея была дочка. Звали её Хитц. И ещё когда она была ребёнком, все уже знали, что вырастет красавицей. Иногда князь Нахарбей с женой брали дочку на руки и думали, гадали о том, кто может стать достойным мужем для Хитц, за кого можно будет выдать её, когда она подрастёт. Будущий муж нашей дочери, говорил Нахарбей, должен быть князем и притом очень богатым и умным человеком. Так они рассуждали о судьбе своей дочери. Раз в году на хорбее объезжал свои владения, а княжество его было весьма обширным. Однажды он отправился в очередной объезд со своими провожатыми всадниками, молочными братьями. Долго они ехали, а вечером, не найдя другого пристанища, князь остановился на ночлег у крестьянина-бедника. Хозяин вынужден был приготовить для знатного гостя телёнка от своей единственной коровы. После ужина крестьянин уложил князя на лучшую постель. Все гости не могли уместиться в тесной фижине, и потому некоторые из них легли спать во дворе под деревьями, закутавшись в бурки. Ночью у жены хозяина родился сын. Об этом узнали спутники князя, спавшие во дворе, и в честь рождения сына сделали несколько выстрелов. Они думали, что князь одобрит их поступок. Услышав выстрелы, князь проснулся и спросил: "Что случилось?" Спутники ему ответили, что они стреляли от радости, у жены хозяина родился сын. Но князь нахорбее и сильно рассердился. После выстрелов он никак не мог уснуть, лежал в постели и только ворочился с боку на бок. Ночью женщины, которые пришли на помощь роженице, собрались в кухне и отгоняя сон, говорили о том о сём. И вот одна из них, та, у которой больше всего чесался язык, пошутила: «Давайте-ка будем прочить в невесты нашему младенцу дочь князя Нахарбея, нашего гостя, если у него есть дочь». Князю не спалось, и он услышал эти слова. Очень рассердился князь Нахарбей, но не знал, что ему делать, и нетерпеливо ждал утра. Как только рассвело, он разбудил своих спутников и велел вседлать коней. Отправляясь в путь, он приказал отобрать у хозяина новорожденного младенца и взять с собой». Не простясь с хозяевами, он выехал со двора. Спутники князя, несмотря на рыдание матери и горе отца, завернули младенца в пеленки и ускакали. Ехали они целый день. Когда дорога пошла лесом, князь на хорбе и свернул в сторону, нагнул упругую ветку, привязал к ней мальчика и сказал, «Подрастай, а потом женись на дочери князя». Поступок князя всех огорчил, но сказать ему «не делай так» или «почему ты так поступил», Никто не осмелился. А некоторые спутники, чтобы угодить ему, даже похвалили князя. Настала ночь, и опять им пришлось заночевать у одного крестьянина. На этот раз князь был весел, рассказывал всякие новости и заодно вспомнил со смехом и о ребёнке, которого оставил в лесу. Этот поступок сильно огорчил одного из спутников князя, молодого Аджира, и он прошептал: "До «Да каких же пор он будет нами помыкать?" Но товарищи, услышав слова Аджи, рассказали ему «Не смей так говорить. Если это услышит князь, он со всеми нами жестоко разделается». Ночью князь на хорбе и спал спокойно, как будто ничего дурного и не совершил, и даже ничего во сне не видел. На другой день он, как ни в чем не бывало, продолжал свой путь. А мальчик, оставленный в лесу, так плакал, что звезды могли прослезиться. Кто мог помочь ему в дремучем лесу?» В эту ночь один пастух искал в лесу отбившуюся от стада козу. Вдруг он услышал какой-то крик, похожий на плач ребёнка. Пастух с трудом пробрался через чащу к тому месту, откуда раздавался крик. Здесь он нашёл новорождённого мальчика, снял его с дерева и совсем забыв про козу, поспешил домой. Там он отдал ребёнка своей жене. Своих детей у них не было, и они оба обрадовались такой находке. Мальчика напоили молоком, и он сейчас же уснул. Пастух и его жена с любовью стали воспитывать мальчика. Шло время, мальчик вырос и возмужал. Его назвали Каршв, что значит «найденыш». А во дворце на Харбее что ни день шел пир. Пили, ели до отвала. Князь давно уже не объезжал свои владения, но однажды он собрал своих джигитов и отправился с ними в объезд. Среди его спутников был и Аджир. Ехали день, ехали два, а на третий день князь заночевал у какого-то пастуха. И князь на хорбе и его спутники приметили, что сын хозяина по имени Каршв, ловкий и пригожий юноша. За что он не брался, все делал хорошо и быстро. Всякое дело спорилось и в его руках. Кроме того, Каршв был красноречив. Стоило ему заговорить, как голодный забывал о голоде, жаждущий о жажде. Князь позвал хозяина и спросил. Как ты мог такому хорошему парню дать имя Каршв? Хозяин сначала не хотел говорить, почему он так назвал мальчика, но в конце концов рассказал всю историю своего приёмыша, как случайно нашёл его в лесу, как спас его и воспитал. Вот почему я дал ему имя Каршв, закончил пастух. Как только князь выслушал его, он сразу сообразил, что этот юноша тот самый ребёнок, которого он сам когда-то оставил в лесу. Князю стало не по себе. Но делать было нечего. Ему не хотелось уже ни есть, ни пить. Его преследовала одна мысль, как избавиться от найденыша пастуха. На харбей горел как в огне и еле дождался утра. Рано утром он разбудил своих спутников и велел им седлать лошадей. Перед отъездом князь ни с того, ни с сего стал придираться к Каршеву. Выискав какой-то предлог, он приказал своим людям схватить и связать юношу. все набросились на каршева, сбили с ног и связали. "Возвалите его на лошадь и отвезите к княгине", сказал князь нахарбей. После этого князь нахарбей написал письмо, положил его каршеву в карман черкесский и сказал: "Это письмо передайте княгине". Пастуха и его жена горько плакали, убивались, но князь нахарбей спокойно гладил усы и заботливо оглядывал своих лошадей. Собравшись, он поехал дальше поселениям, в которых ещё не бывал. А верховые, которые везли Каршева в полдень остановились у лисной опушки, сняли Каршева с лошадей и положили на бурку. Одним из тех, кто вёз Каршева, оказался Аджир. Он предложил своим товарищам немного посидеть, отдохнуть, а сам взялся караулить юношу. Усталые товарищи обрадовались, легли и сейчас же крепко заснули. Заснул и Каршев. Когда Аджир вынул письмо князя из кармана юноши, он вертел его так и сяк, но напрасно. Он не умел читать. Ах, если бы я умел разбирать буквы, я бы узнал, что здесь написано, подумал Аджир. Если здесь написано что-нибудь плохое для Каршева, я бы помог ему бежать и сам бы убежал вместе с ним, но не дал бы этой собаке убить такого хорошего юношу. Вдруг Аджир увидел, что к ним подъезжает на коне какой-то незнакомец. Он заметил людей, отдыхающих в тени, слез с коня и подсел к аджиру. Аджир разговорился с ним и узнал, что тот грамотный. Аджир быстро достал письмо и попросил прочесть. Оказывается, в письме было написано вот что: "Кнегине, юношу, которого к тебе привезли, передай нашим слугам, которым ты особенно доверяешь. Пусть они на твоих глазах казнят его, закопают в землю до да поглубже и притопчут то место". Аджер разорвал письмо князя и попросил путника написать другое. Княгиня, посылаю тебе с этим письмом юношу и сообщаю, что он очень хороший, что он красив. В этом ты сама убедишься. Кроме того, он ловок и умён. Рели развязать его и выкупить. Потом наряди его в лучшую одежду и не выпускай из дому. Лучшего жениха я не нашёл во все округе. Добром он не хотел к нам ехать, поэтому я его и связал, чтобы он не удрал по дороге. Потопись обвенчать его с нашей дочерью. Это письмо Аджир положил Каршеву в карман, а незнакомец с грамотой поехал своей дорогой. После этого Аджир разбудил своих товарищей, и они снова отправились в путь. Привезли Каршеву в поместье князя Нахарбея и передали княгине письмо мужа. Княгиня прочла письмо, сильно удивилась, но что ей оставалось делать? Если бы она не исполнила воли мужа, то ей бы крепко досталось. И княгиня приказала Развежите этого юношу, выкупайте и оденте как можно лучше. Приказание княгини тотчас же было исполнено, а на другой день сыграли свадьбу. После того как Каршву с княжеской дочерью отвели в комнату новобрачных, пир продолжался ещё целую неделю. Каршу удивлялся тому, что ему так повезло, и догадывался, что тут что-то подстроено, но кто и зачем это сделал, он никак не мог сообразить. На обратном пути князь на Харбей заехал в селение, которое было поблизости от его дворца. Все, кто не встречал князя, поздравляли его с счастьем дочери. Князь удивлялся, но считал ниже своего достоинства расспрашивать. Когда Каршев про слышал о приезде князя, он взял свою жену и переселился с ней в дом, что стоял рядом с княжеским дворцом. Не успел разсерженный князь соскочить с коня, как вызвал княгиню и спросил: "Что ты наделала? За кого ты выдала нашу дочь?" Не я, а ты перемудрил, воскликнула княгиня и показала полученное письмо. Прочитал князь на харбе письмо и чуть не задохнулся от ярости. Придя в себя, он вызвал всех, кто сопровождал Каршева, и грозно спросил: "Кто подсунул Каршеву эту бумагу?" Аджир ответил: "Мы с Каршевым пробыли в пути 5 суток. Ночами мы, конечно, немного дремали, а днём скакали без передышки. Кроме того письма, которое ты положил ему в карман, никто никакой бумаги ему не давал. Остальные товарищи подтвердили слова Аджира. «Должно быть, когда вы ночевали в дороге, какой-то негодник подсунул ему эту бумажку. «Как бы там ни было, вы меня опозорили!» — воскликнул князь. «И раз вы меня осрамили, вы же должны смыть с меня позорное пятно. В эту же ночь прикончите ненавистного мне Каршва. Хорошо, мы убьем его». Пусть будет по-вашему, согласились Аджир и его товарищи. Только не убивайте его здесь, а постарайтесь разделаться с ним где-нибудь в другом месте. Заманите его подальше, предупредил князь. Тогда Аджир сделал вид, что прислушивается к князю, и предложил поступить так. "Каршев", сказал он. "Каждое утро на рассвете идёт купаться на озеро. Мы под караулем его там и убьём. А ты, если услышишь на рассвете выстрелы, знай, что мы с ним уже покончили". Я буду прислушиваться, сказал князь. И как только услышу выстрелы, сам явлюсь к вам, чтобы своими глазами увидеть его тело. А джиры и его товарищи ушли. Когда настала ночь, аджир тайком пробрался к Каршву и сказал: "Завтра не ходи купаться. Стража князя будет сидеть в засаде на озере, и как только ты пойдёшь, тебя застрелят". Но затем Аджир рассказал юноше, что пастух с женой, которых тот считает отцом и матерью, не его родители. Пастух нашёл его в лесу. Сказал Аджир Каршеву, где живут его настоящие родители и кто они. Наконец поведал, почему он был брошен в лесу и кто его туда отнёс. Каршев спросил: "Скажи, что мне делать? Как вести себя теперь?" "Потерпи немного", сказал Аджир. "А потом сам увидишь, как быть". После этого Аджир ушел к озеру, где была устроена засада. Вот уже стало рассветать, а Каршева все нет. Караульные удивлялись, почему он не идет купаться, и боялись, как бы князь не обвинил их в измене и неповиновении. А князь на хорбе и в эту ночь совсем не спал. Он с нетерпением ждал ружейных выстрелов. Видит князь, что настал рассвет, а кругом тихо. Тут он решил. «Или они не сумели подстеречь Каршева». Или не захотели в него стрелять. Не утерпел он и пошёл к озеру. Князь шёл осторожно, сторонкой. Аджир заметил, как он крадётся через кусты, и предупредил товарищей, чтобы все сразу дружно стреляли, указав на шевелившийся куст. Караульные все разом выстрелили из ружей и бросились из засады к зарослям. Тут они увидели, что застрелили не Каршева, а князя на харбее. Почему всё так случилось, никто, кроме Аджира, не знал. После смерти на харбея стал княжить Каршу. Не откладывая, он отправился к пастуху, которого считал своим отцом. Его встретили с такой радостью, словно он воскрес из мёртвых. Карш взял с собой пастуха и его жену и вместе с ними побежал к своим родителям. Аджир, которого он сделал советником, был с ним неотлучно. Бедные родители Каршева уже состарились и хворали, но когда увидели сына, забыли и старость, и хворь свою. Карш увёз к себе стариков отца и мать пастуха и его жену и поселил их в княжеском дворце. Вскоре умерла жена князя на Харбее, а жена Каршева полюбила родных своего мужа и привязалась к ним. Так сын бедного крестьянина стал управлять страной, а народ шутил: "Меетка сама нагибается, как козе, которая осуждена жить".